Глава 9. Эрорат часто говорил мне, что если драка неизбежна, бей первым. Конечно, слова максимально банальные, но зачастую крайне правильные. И главное, очень пригодились мне в жизни. И сейчас я подумал, а зачем ждать удара от улья, если есть возможность раздобыть информацию и навестить ребят немного заранее? Проще предупреждать болезнь, чем бороться с последствиями и проходить полное лечение. «Что ты творишь?» На тупорылого охранника, который открыл нам ворота, тут же налетели свои. «Танцовщицы звонили 15 минут назад и сказали, что застряли!» «Так я откуда знаю?» — нахмурился он. «К тому же стоило мне отвернуться, как камеры вышли из строя». «Отвернуться?» — крупный дядька, который явно был начальником местной службы безопасности, дал своему подопечному леща, а затем вытащил из его кармана мобильную приставку. «Так ты отворачиваешься на рабочем месте, идиот!» «Ладно». Затем он обратился ко мне. «Ваша светлость, вы уж простите, но порой приходится работать с такими кретинами. Максимальная некомпетентность!» «Ничего страшного», — спокойно ответил я. «Всякое бывает». «Ага. Так зачем пожаловали?» «За вашим нанимателем». «Понимаю, прозвучит неприятно, но мы все прекрасно знаем, что сейчас будет. Поэтому я, как самый справедливый человек этого города, предлагаю вам сделку. Вы уходите отсюда, либо с вами разберутся. Но тогда оптимистичного исхода я вам не гарантирую». Я указал на голубику, которая уже топталась на месте от нетерпения. «Понятно», — вздохнул начальник службы безопасности. «Парни, протокол опоссум. «Есть!» — дружно отрапортовали охранники и, немного подравшись между собой, со стонами повалились на пол. «Повезло, что внутри камер нет!» — прокряхтел дядька и, ударившись лицом об стол, рухнул на землю. «Эй!» — возмутилась Голубика. «Какой еще к черту опоссум? Вставайте, я хочу драться!» «Не, у меня внуки подрастают», — честно ответил начальник службы безопасности, лежа на спине и любуясь звездным небом. «И я хотел бы поучаствовать в их жизни». «Все правильно», — согласился я. «А можете подсказать, куда нам дальше идти?» «После КПП тропинка резко уходит влево. Не переживайте, там просто яблони растут. Пройдете через них и сразу же попадете во двор. Ах да, парни, оружие сдаем». «Есть!» – отрапортовали последователи белого флага. «Спасибо!» – поблагодарил я. «А еще охрана есть?» «Нет, мы все здесь, на КПП». «Супер, я вам очень благодарен». «А я?» – «Нет!» – фыркнула Агнесса. «У тебя еще будет возможность, не переживай, а теперь пойдем». Я жестом позвал всех за собой. Двор действительно был впечатляющим. Особенно мне понравились подсветка и лабиринт из кустов, в центре которого красовался шикарный фонтан. «Что за мужики нынче пошли?» — недовольно причитала Голубика. «Раньше все было хорошо». Брали в руки автоматы и стреляли. Все было четко. Они атакуют меня, а я разрезаю их лазерами из глаз. Это своего рода аксиома поля боя, а эти сами себя избили и упали. Как так-то? Это называется слава и здравый смысл. Какая еще слава? Охранники прекрасно понимают, что против тебя им ничего не сделать. Поэтому проще имитировать сражение и остаться живыми. К тому же им еще и страховку выплатят. Дядька-то с мозгами. «Мне не нравятся охранники с мозгами, они портят всю суть», — нахохлилась голубика и скрестила руки на груди. «Чувствую себя бесполезной». «Дорогая ты, украшение на любой битве», — улыбнулся я. «О, Федор Александрович флиртует», — промурлыкала Агни и ласково взяла меня за плечи. «Нет». «Да». «Нет же». «А вот и да». «Все». «Будет шлипен-бубен. Сегодня же». «Ты не выдержишь. Я слишком агрессивен». «Дразните?» «Зря вы так». «Нет, ты слишком неопытная, поэтому отбой». Я аккуратно выглянул из кустов кизильника, которые окружали прекрасный яблоневый сад. А вечеринка возле бассейна была в самом разгаре. Здесь собрался самый разношерстный контингент. «Ведуны — это что-то с чем-то». От совсем худеньких в жутких наколках и различных талисманах на шеях и руках, до весьма упитанных с дикими прическами на голове. Но все зажигали, как один возле лежаков и столиков с закусками. А мне в глаза сразу же бросился сам Хрюков. Несмотря на говорящую фамилию, это был подтянутый мужчина лет сорока пяти на вид. Его светлые волосы лежали аккуратной шевелюрой, а ярко-голубые радужки глаз создавали впечатление, словно перед нами представитель другой цивилизации. «Думаю, пора». Я вышел из кустов и уверенным шагом направился в сторону бассейна. Все присутствующие сперва не обратили на меня внимание, но затем кто-то заверещал. «Король Блич, господи!» «Где?» «О, точно!» «Только не это!» «Валим!» Началась суета. Все разбегались в разные стороны, а некоторые даже пытались перелезть через огромный забор. Да только вот бесполезно это все. Рога и пушки уже успели окружить имение и поджидали наших псевдоволшебников. «Не надо паники, господа!» — я поднял руки вверх. «Мы пришли с миром!» «Я в этом нисколько не сомневаюсь», — Хрюков взял красивый стакан с ярким коктейлем, а затем жестом приказал диджею убавить громкость музыки. «Рад видеть вас, господин Асокин. Прошу, располагайтесь, как у себя дома». «Увы, в моем доме нет лжецов, которые обдирают людей до нитки, продавая им призрачные надежды». «Каждый зарабатывает как может», — пожав плечами, спокойно ответил Хрюков. Обман уже давно стал частью жизни современного человека. К тому же я наблюдал за вами. Вы так рьяно отстаиваете свою позицию защитника справедливости, что невольно напрашивается вопрос, а что вами движет? Это тщеславие или попытка пробраться в политику? Не угадали, мною движет месть честно признался я. «Как необычно!» — ведун подошел ближе. «В таком случае, что именно вам сделали экстрасенсы? Вывели из строя важного сотрудника моего завода. И вы пришли мстить мне за это?» Хряков сел на шезлонг и задумчиво посмотрел на меня. «Скажите, господин Асокин, вы считаете себя правильным? Или, может быть, где-то в вашей голове промелькнуло слово «герой»?» К чему вы клоните? Существует довольно популярный стереотип, что мир людей поделен между злом и добром. В любой истории всегда есть протагонист и антагонист, условные, герой и злодей. Фишка их взаимоотношений заключается в том, что у протагонистов всегда присутствуют свои принципы и идеалы. Но кроме этого, крайне важной деталью является еще и то, каким именно способом условный главный герой добивается победы. Я, как представитель ведунов, явный антагонист, по крайней мере для вас. Вы утверждаете, что я мошенник и развожу людей на деньги. Хорошо. Давайте копнем чуть глубже. Чем плохи террористы, которых вы пачками уничтожали на протяжении всего августа? Тем, что они убийцы. Они представляют угрозу для общества. Так? Так. А теперь посмотрите на себя со стороны. Вы такой же убийца. У меня вопрос. Где та грань между добром и злом, которая определяет вас как протагониста этой истории? Вам не кажется, что мы с вами одного поля ягоды? И все те, против кого вы выступаете, абсолютно такая же мерзость, как и вы сами. Между нами есть одно важное различие. Я вытащил пистолет из кобуры. Я согласен с тем, что мои методы бывают жестокими. Я могу потерять контроль и устроить кровавую баню. Не скажу, что мне это нравится, но и отрицать очевидного не вижу смысла. Только вот все, что происходит с моим участием... Никогда не вредит обычным людям, а вы и вам подобные болезнь, которая паразитирует на теле нашего общества. Тогда кто вы? Я антибиотик. Кто дал вам право выбора? Кого считать телом общества, а кого болезнью? Мой дворянский титул, злорадно усмехнулся я и навел пистолет на Хрюкова. И закон, который этот дворянский титул поддерживает. Вы можете сколько угодно демонстрировать ваши уникальные ораторские навыки, только вот сути это не изменит. Вы такая же болезнь. Паразит, который нагло портит общество, в котором я живу. Но если бы не Сюзанна, которая ездила по ушам заместителю главного инженера моего завода, то я бы даже не узнал о том, что ведуны существуют. Дерьмо. В следующий раз предупрежу, чтобы не брали клиентуру с искрой. Следующего раза не будет. А еще мне не нравится разговаривать на улице. Предпочитаю более укромные места для приватных бесед. Вы не против, если мы переместимся в ваш шикарный особняк? У меня есть выбор? Опасливо сглотнув, поинтересовался Хрюков. «Выбор есть всегда. Я щелкнул предохранителем пистолета и сделал вид, что стреляю. Но суть заключается в том, что от вашего выбора зависит, покинете вы это место в черном мешке или же на своих двоих». «Справедливо. Что ж, в таком случае прошу всех за мной». Особняк Хрюкова больше напоминал средоточие хвостовства. Для невооруженного взгляда все выглядело очень даже солидно. Но если присмотреться, то создавалось впечатление, будто мы попали на склад самого безвкусного барахла. Со стен на нас стеклянными глазами смотрели головы лесных животных. Всюду красовались доспехи, как в средневековом замке. «А вы черные картины!» Кот, конечно, пару раз заострил свое внимание на особо дорогих оригиналах, но в большинстве своем это были просто качественные реплики. Итак, о чем вы хотели бы поговорить? поинтересовался Хрюков, усевшись в кресло из тигриной шкуры. Вот не понимаю я всю эту любовь к вещам из бедных животных. По сути, тигр это ж кот, только большой и красивый. Ходил себе этот кот спокойно по лесу. Охотился, спал, мечтал о тигрице, а тут бац, и все. Превратился в кресло. Это жестоко даже по меркам ультиматов. Ну, по крайней мере, тех, кто созидал. «Мне интересно все про Dine Citizen и откуда у вас растут ноги», ответил я, то и дело поглядывая на несуразный камин. «Ноги у меня растут оттуда же, откуда у всех остальных. А вот что касается самой организации, она долгое время была дочкой Альттраста. Правда, потом я серьезно поднялся и окончательно ушел в свободное плавание». «Свободная ли? Кто вас охраняет?» «Кучка некомпетентных ребят, судя по тому, что вся ваша свита свободно прошла на вечеринку». «О, я сейчас не про ваш особняк». Я придвинулся ближе. «Меня интересует, кому вы отправляете отчисления каждый месяц». «Улей!» «Не думаю, что мне следует про них рассказывать, но еще больше я уверен в том, что вы все знаете и без меня». «А вы начните, и мы узнаем наверняка». «Хорошо». «Улей — это огромная организация, которая появилась еще в девяностых». «Это я в курсе. Меня интересует, каким образом они относятся к вам». «Защита!» — разведя руки в стороны, ответил Хрюков. «Когда у нас проблемы с бизнесом, мы обращаемся к Улью. Они высылают своих людей, и все, проблема исчерпана. Мне даже не надо лишний раз пачкать руки. А если вам будет грозить тюрьма?» От тюрьмы мы не застрахованы Их задача защищать город от других ведунов Дайн Citizen уже поглотила всех, кого смогла Остальных мы просто выкинули из города Это наша точка И мы не собираемся делиться с другими Так Что вам реально известно про улей? Я говорю про актуальную информацию. У них есть некто синий. Он отвечает за безопасность Dying Citizen. Каждую ночь из Ижевска приходят темно-синие грузовики и разгружаются на наших складах. Что там за товар, мы не знаем. Во время разгрузки люди синего никого не пускают. Но если так предположить, то скорее всего в грузовиках наркотики, оружие или человеческие органы. Ули не рисует деньги. Они наверняка чем-то Приторговывают Через сколько следующая поставка? Так, Хрюков взглянул На дорогущие часы Через три часа и сорок восемь минут Только хочу сразу предупредить Что ули ребята, серьезные, это вам не намернутые из банды Ворона. Безбожный ублюдок набирает мигрантов и студентов, которые проходят очень скромное обучение и даже драться толком не умеют. А здесь речь идет о настоящих профессионалах. «Как у Альттраста?» — с усмешкой спросил я. «А, ну да, кстати, чтобы вы знали, Федор Александрович, когда вы штурмовали Ижевск, политикан нам оборвал все телефоны». Но никто ему так и не ответил. «Как мило». Все такие шелковые, когда боятся лишний раз подставить свою шкуру. Только вот с такими, как вы, чаще всего случается закон Мёрфи, как вы там обычно говорите. Карма, да? Кармы не существует, Фёдор Александрич. Её придумали терпилы, у которых не хватает силы и связи, чтобы отомстить обидчикам. Что ж, в таком случае я буду вашей кармой. Я подозвал кота, и тот поднес мне арматуру. «Я очень хочу, чтобы мне пришлось вырывать координаты складов при помощи вот этой волшебной палочки. Но что-то мне подсказывает, что вы более благоразумны и осмотрительны». «Вынужден вас расстроить, но да, так и есть». Хрюков со скоростью пули написал адрес на стикере и передал мне. Вот здесь они будут ровно в 3 часа 45 минут. Пять грузовиков больше, увы, не знаю. Вы вызываете у меня неоднозначные эмоции, господин Хрюков. С одной стороны, с вами очень приятно работать. Вы податливы, как пластилин. Ну а с другой, мой внутренний палач расстроен и разочарован, поскольку мне не удалось нанести вам поучительные травмы. Знаете, я все схватываю на лету и быстро обучаюсь. Прекрасно. На выход. Я мотнул пистолетом в сторону. «Мы же с вами договорились?» Испуганно уточнил ведун. «Да, договорились. Вам очень повезло, что я человек слова, поэтому поучительные травмы вам нанесут в тюрьме. А теперь на выход. Да поживее». «У меня деньги есть. Отдам все. Отдадите, и мы обязательно вернем их владельцам, по крайней мере тем, кто остался жив», холодно произнес я. «Дайте мне хотя бы пару часов, чтобы привести в порядок дела!» Грохот выстрела и дымящаяся дырка в подлокотнике дорогого кресла заставили Хрюкова стать максимально послушным. И вообще надо бы завязывать стрелять в помещениях без наушников активной защитой. Фактор регенерации практически мгновенно все лечит, но в моменте очень неприятно. Ощущение, будто толпа маленьких мышей одновременно бьет молоточками по всем внутренним органам. А как только мы вышли во двор, и ведун увидел своих побитых подельников, которые лежали между рогатиками, то вообще готов был переписать свое имение на меня. «Не лимузин, но тоже пойдет», — я указал на распахнувшуюся дверь пазика. «Парни, а остальных тоже грузите, обрадуем капитана свежим уловом». В кабинете повисла напряженная тишина, а Борин смотрел на меня с непониманием, а Жучкин с ужасом. «Мы договаривались только на Хрюкова», тяжко вздохнув, произнес капитан. «Остальные тоже преступники? Вам что, штрафы лишние? План по административке перевыполнили?» Поинтересовался я. «Мое дело изловить и допросить, ваше все остальное». «Пу-пу-пу». Аборин выглянул в коридор, а затем быстро вернулся обратно. «Сентябрь на дворе, а чего они все в плавках?» «Вечеринка у них была, так сказать, ловили последние теплые ночи», — с усмешкой ответил кот. «Молодец!» — капитан погладил меховой сгусток тьмы. «Ладно, Жучкин, ты...» «Тащи Хрюкова в камеру, пускай посидит и подумает над своим поведением, а этих быстро примем». «Может, там что-нибудь посерьезнее, чем у бабули будет? А вам, Федор Александрович, огромное спасибо. Надеюсь, вы сейчас поедете домой спать». «Ну?» — я загадочно улыбнулся. «Домой спать, да?» — с ужасом переспросил Жучкин. «Мне поступила одна очень интересная информация». «Все». А Борин резко вскочил из-за стола. «Не хочу ничего знать. Сегодня у меня вечер пива и футбола». «И мертвых бандитов!» — довольно произнес кот. «А можно перенести мертвых бандитов на завтра?» «Нет, они узнают, что Хрюкова посадили и изменят точку выгрузки». «Еще и выгрузка!» Жучкин побледнел и скатился со стула. «Наркотики?» «Это я и хочу выяснить. Что ж...» «Покой нам только снится», — улыбнулся Аборин и потер ладони. «Город нуждается в вас». «Капитан, а может, сегодня хотя бы возьмем паузу?» — с надеждой спросил Жучкин. «Так ведь и выгореть недолго». «Некогда нам выгорать. Все полицейские участки в режиме мобилизации». «Так чем мы хуже?» «Кстати, все хотел спросить», — кот поднял лапку. «А почему вы реально не можете найти себе замену, скажем, на сегодня?» «Потому что замены нет!» — с грустью ответил Аборин. «Вот вам кажется, что полицейских много. А их на самом деле катастрофически не хватает. Но мы делаем вид, что все хорошо. Сами понимаете, криминальным ячейкам только дай понять, что нас мало. Так начнется хаос. Поэтому вынуждены работать постоянно. Поэтому и создается ощущение, что мы с сержантом в каждой дыре затычка. Обидненько. С пониманием кивнул кот. «Но мы с хозяином вам хоть немного подсобили?» «Вы подсобили даже больше, чем нужно. За что вам огромное спасибо. И мы обязательно оформим всех, кого вы привезли». «Тогда на связи!» Я махнул рукой, и мы с Семеном вышли из кабинета. Побитые ведуны тут же испуганно опустили глаза. Никто не хотел смотреть на меня. Я ощущал самый настоящий страх. Причем дело было далеко не в боязни быть снова побитыми». «Было тут что-то еще, только я пока не мог понять, что именно». «Странные они какие-то, ведуны эти». Кот принял человеческий облик и открыл передо мной дверь Мерседеса. «Видать сильно им хрюков мозги промыл». «Конечно, слышал, как он задвигал мне про зло и добро». «Мне иногда кажется, что такие люди сами верят в то, что говорят». «Я в этом даже не сомневаюсь, но врать самому себе — это уже выход за край». «Согласен, помню, как только меня заколдовали, я очень долгое время врал самому себе, что все хорошо. Непростое было время», — вздохнул фамильяр, задумчиво глядя в окно. «Но кто старое помянет?» «Куда едем дальше?» «Соберем армию побольше и выдвинемся к складам Dying Citizen, а дальше будем действовать по ситуации». «Эх, а я еще жаловался на веселые субботы. Что не так?» Теперь у нас еще и веселые будни. Усмехнулся Семен. Не мы такие, криминальная жизнь в этом городе такая. Поехали. Склады Dine Citizen располагались неподалеку от железнодорожного вокзала Пермь-2. Пока мы стояли и ждали ижевских гостей, успели отслушать несколько объявлений о поездах. Или нет, там все равно ничего не понятно. Как думаешь, что они возят сюда, да еще и каждый день? Семен откинулся на спинку кресла и любовался вывеской с рекламой города кошек. Конечно же, наркотики, ибо что еще нужно в таких количествах? А может, все-таки оружие или патроны? Сильно сомневаюсь. Такие Иваны, как твой друг из магазина для рыболовов и охотников, в каждом большом городе пруд пруди. А человеческие органы? Тоже сомневаюсь. Мне кажется, там вообще логистика совершенно другая. Ш -ш -ш -ш -ш -ш -ш. послышалось из динамика рации, ваша светлость едут. Очень хорошо, я тут же выглянул из окна. Через несколько секунд пять синих фур с эмблемами Hive Group промчали в сторону складов. Не слышал о такой компании. За грузовиками тут же заехало три черные БМВ. Обычные экспедиторы, вооруженные автоматическими винтовками r 15 Ничего сверхъестественного. И риска, как обстановка, взяв рацию, поинтересовался я. «Все видно, как на ладони. Всего 12 охранников. Занимают периметр». «Вооружены автоматическими винтовками с коллиматорами и банками. Ничего серьезного, так, и десять грузчиков». «Грузчики вооружены? Разве что гаечными ключами?» «Понятно. По моей команде ликвидируешь всю охрану». «Есть, голубика, ты здесь?» Ответом мне послужил легкий стук в окно. «Заходи. Я открыл дверь и впустил огни в салон. Сейчас выходим, ты сдираешь ворота. Парни обезвреживают грузчиков, ибо есть у меня сомнение, что они безоружны». «А затем смотрим, что там в фурах». «Не вопрос», — Голубика показала мне большой палец. «Все готовы?» — спросил я по рации. «Так точно», — хором ответили командиры трех штурмовых групп рога и пушки. «Захват! Захват! Обожаю ночные пробежки. Они очень хорошо расслабляют мозг, а еще подготавливают организм ко сну». Пока мы спускались к складу, я приказал Ириске ликвидировать охрану. Несколько негромких хлопков снайперской винтовки, крики, суета и ругань. Вся эта ночная симфония дополнилась мощным скрипом открываемых ворот. «Да какого хрена!» – заверещали грузчики и тут же кинулись к своим фурам. «Ребят, займитесь!» – приказал я, и рогатики нашпиговали покрышки грузовиков свинцом. Как я и предполагал, у некоторых грузчиков имелись пистолеты Макарова, но пользоваться ими они не особо умели. Или обучались стрельбе у имперских штурмовиков из одной очень далекой галактики. В общем, рога и пушки сработали на ура и обезвредили всех, кто пытался сопротивляться. «Вряд! На колени!» Я щелкнул пальцами и всех грузчиков тут же выстроили передо мной. «Главный кто?» «Нет у нас главного!» — ответил один из пленников. «Хорошо, попробуем по-другому». Я выхватил Стечкин и выстрелил. Пуля вонзилась в асфальт рядом с крайним грузчиком. «Нет?» «Хорошо, тогда следующее полетит в колено». «Да хорош уже!» Недовольно выдохнул худощавый тип. «Сегодня я курирую и Тошек Бременский, но он вон там лежит». «Курируешь, значит?» Я подошел ближе и присел на корточке. «Очень хорошо!» «Мне нужна вся информация про эти фуры». «Слишком много хотите, ваша светлость», — ответил худощавый, за что тут же получил по физиономии пистолетом. Сплюнув кровь, он очень злобно посмотрел на меня. «Я к тому, что мы не в курсе. Наша задача — довести и разгрузить. Уверен, что Тошек тоже ничего не знает. Не наш уровень, а вот вы своими действиями. Перебегаете дорогу очень опасным людям. Ты не больно ли много разговариваешь для обычного грузчика, или что? Нравится работать на тех, кто портит людям жизнь?» — поинтересовался я. «Думаете, у меня есть выбор?» — грустно хмыкнул худощавый. «Дело-то ваше. Хотите смотреть? Смотрите. Мы простые исполнители». «Вооруженные пистолетами Макарова? Без этого нынче никак. Вот, к примеру, вы на нас напали. Положили ребят из Улья. Руководство этого так точно не оставит». «С вашим руководством я разберусь позже. Хочется верить, но это вряд ли. Речь идет про крупный синдикат» есть сила в мире против которой лучше не выступать вот я пока меня не сцапали сидел и не отсвечивал а теперь уже все я их пленник как и все мы и вам нравится такой уклад удивился я говорю уже выбора у меня нет да и у пацанов тоже мы пленники паспорта отобрали выдают только на поездку а потом эти худощавый указал на трупы охранников забирают обратно шаг влево шаг вправо расстрел это не работа это каторга И каким же образом они сделали вас рабами? На каком основании? «Деньги», — вздохнул пухляш, который сидел рядом. «Тут все должники. Либо игроки, которые всю свою жизнь слили в онлайн-казино. Либо просто те, кому не повезло. Понабрали кредитов, а расплатиться не смогли. А ко мне вообще приставы приходили. Едва из-за жилья не выселили». «То есть Улей вас просто выкупил за ваши долги?» Да. — кивнул худощавый. — Но я больше не буду трепаться. Нахрен надо. Что мешает сейчас забрать паспорта и уйти? — Например, адрес, где живет моя жена с сыном. Куратор посмотрел на меня потухшим взглядом, как будто передо мной сидел загнанный мертвец, а не живой человек. — И всех так. — У кого бабушка, у кого родители. Но суть одна. Если мы сольемся, то это конец, — вздохнул худощавый. — Да. «Ситуация», — задумчиво произнес Семен. «С этим разберемся. Сейчас мне хочется посмотреть, что они перевозят». Я махнул рогатиком, и мы направились к ближайшей фуре. В прицепе нас ожидали темно-синие металлические бочки по 200 литров. В таких, как правило, перевозили машинное масло. Но надпись «Арт Star на каждой бочке сильно смущала меня. Что-то не припомню, чтобы младший Артов владел нефтяными вышками или производил подобную продукцию. Вытащив нож, я аккуратно срезал верхнюю крышку и заглянул внутрь. Опа! Что там? Что там? Ко мне сразу же подлетела голубика и тоже посмотрела на содержимое бочки. Эм, не поняла. Как такое возможно? Вот и у меня аналогичный вопрос. Внутри бочки в специальных зажимах стояли небольшие колбочки со светящейся зеленой жижей. Но меня больше интересовали производители ArtStar, Mega Art и Asokin Group. Ощущение, будто целый пласт крайне важной информации о моей семье каким-то невероятным образом прошел мимо меня.